В войне с последним воеводой Галицкого отряда упоминается Тудор Елцич. Из бояр других юго-западных князей упоминаются бояре Владимиром Мстиславича Трипольского, Рагуила Добрынич и Михаил, которые спорили с Василием Настасичем, обвинявшим их князя во враждебных замыслах против Мстислава Изяславича. Потом эти Рагуила и Михаил, вместе с третьим боярином Завидом, отъехали от него, когда он без них замыслил опять вражду на киевского князя. Обоих первых, Рагуила и Михаила, мы видели прежде. Они вместе со своим князем старались защитить Игоря Ольговича от убийц. Рагуил был тогда в сане Тысяцкого при Владимире. Упоминается луцкий боярин Анофрий и Дорогобужский Гаврила Васильевич в послах от князей своих Казиславу Давыдовичу. Из черниговских бояр Святослава Ольговича упоминается известный нам Жирослав Иванкович, старый боярин Вячеслава и Юрия. Естественно, что по смерти последнего Жирослав отъехал к Святославу Ольговичу, постоянному и единственному приятелю Юриеву. Потом упоминается Георгий Иванович, брат Шакушанов, которого Святослав отправлял в послах к Давыдовичу в Киев с увещанием не вступаться за Берладника. По всей вероятности, он же и был Тысяцким в Чернигове во время смерти Святославовой. У сына Святославова Олега упоминается боярин Иван Радиславич. Из северских бояр Святослава Всеволодовича упоминается Киянин, имя указывает в нем выходцы из Киева. Из переяславских бояр в битве с половцами упоминается Шварн, по некоторым известиям воевода-князя Глеба, по-другим богатырь. Из смоленских бояр Ростиславом Стиславича упоминается Иван Ручечник в послах от своего князя к южным князьям, звавшим Ростислава на стол Киевский. Потом в Нест. Как видно, Тысяцкий-Смоленский, занимающий место после князя и епископа. Его видим также вместе с смоленскими князьями в походе на помощь полоцкому князю Рогволду против родичей. Из вожгородских бояр Давыда Ростиславича. Упоминаются Василь Настасьевич, Тысяцкий, Вышегородский родила, быть может, тот самый, которого мы видели прежде в дружине Изяслава Мстиславича, и Василий Волкович. Потом, как видно, двое братьев Бориславичи отъехали от Мстислава Киевского, также к Давыду. Имя одного из них Петра — может указывать нам в нем одно лицо с упомянутым прежде боярином Изиславовым Петром Борисовичем или Бориславичем. Из Суздальских бояр Андрея Боголюбского упоминается воевода Борис Жидиславич, участвовавший во взятии Киева. Взявший в соображение перемену его отчества Жидиславич на Жирославич, Можно предположить, что это был сын известного Жирослава Иванковича. Наконец упоминаются имена лиц, неизвестно к чьей дружине принадлежавших, например, Давыд Барынич, который подтверждал известие Василя Настаща насчет замыслов Владимиром Стиславича. Потом в битве с половцами убит был Константин Васильевич, ерунов брат, и Константин Хотович взят в плен.